Ведь она позволяла обходить все государственные цеховые припоны, означала конец всем затруднениям в делах и заботам и вечную гарантию надежного, неуязвимого благосостояния. А кроме того, был еще один план, который вынашивал Бальдини. Его любимая идея, некий антипод проекту мануфактуры в Сент-Антуанском предместье. Производство товара, пусть не массового, но все же доступного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 Вот в какие великолепные высоты воспарила фантазия Бальдини. И вдруг гриной заболевает. А ведь грималь, Царство ему небесное, клялся и божился, что парень никогда не болеет, что ему все ни по чем, что даже чума его не берет, а он взял и ни с того, ни с сего захворал, чуть ли не смертельно. А если он помрет, ужасно.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 Умудрился как раз сейчас, когда дело так удачно расширяется, подцепить сифилитическую оспу и гнойную корь ин стадио ультиму. Почему не через два года? Почему не через год? До тех пор его можно было бы вычерпать до дна, как серебряной рудни, как золотого осла, и пусть себе спокойно помирает. Так нет же, он помирает теперь, будь он трижды не ладен, Помрет через сорок восемь часов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 «Какие?» — спросил он. Бальди не очнулся. Подавил свое раздражение, нельзя же отказывать умирающему в исполнении предсмертной просьбы, и ответил. «Есть три таких способа, сын мой. Анфлюраж Ашо, Анфлюраж афуа и Анфлюраж Альвиль. Горячий, холодный и масляный амфлюраж. Они во многом превосходят дистилляцию».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 Гнойные кратеры затягиваться пленкой, язвы закрываться. Через неделю он выздоровел.